Телефонный звонок разбудил следователя Ечменёва ровно в полночь. Если бы телефонный звонок не разбудил следователя, то разговор бы не состоялся, и было бы очень трудно начать это детективное повествование. Ечменёв, это ты? Кто говорит? Хотя Ечменёв был профессиональным следователем, с просонья он не соображал. Это говорит убийца, спокойно сообщил голос издалека. Нестраумно обозвёлся Ечменёв, положил трубку на рычаг и перевернулся на другой бок. Телефон стоял у него на столике возле постели, чтобы следователю было удобно будить. Однако Нахал не поленился позвонить второй раз. Ты чего трубку швыряешь? строго сказал он. Кто это? тупо повторил Ечменёв. Вообще-то я привидение. Да ты же марксист, а и в это не поверишь. — Кого же ты убила, привидение? — иронически спросил Георгий Борисович Чичменев. — Кого надо, того и убил, — спокойно отозвался убийца. Труп рядом валяется. И звоню я тебе из библиотеки, из Академии школьных наук, где я все это и совершил. — Кто же этот несчастный? — поинтересовался следователь. Убийца охотно ответил. — Нет. Академик Зубарев Сергей Иванович, переспросил Ечменёв. Тот самый? Тот самый, подтвердил неизвестный. Почему ты убил гордость нашей науки? усмехнулся Ечменёв, селиса определить по голосу, кто же из приятелей безобразничает. Привидение ответило неожиданно: за беспринципность, чтоб другим неповадно было. Следователь засмеялся. «Не вижу в этом ничего смешного», — рассердился убийца. «И звоню я тебе, чтобы ты не совал свой любопытный нос в это кровавое дело, иначе и тебе не поздоровится». Высказался, и Чмнев по-прежнему был убежден, что его разыгрывают. «Может быть, ты для порядка назовешь наконец и свою фамилию?» «Нет у меня фамилии», — надменно ответил убийца. Есть столько прозвищ. Какое? автоматически спросил Ечменёв. В ответ раздался жуткий смех. Надоел ты мне. Ечменёв не испугался и хотел было положить трубку, но в этот момент услышал женский голос. Георгий, распорядись, чтобы убрали покойника, он нас раздражает. Дайте поспать, взмолился Георгий Борисович. Мне ведь с утра на работу, будьте людьми. Мы не можем стать людьми, ответила таинственная женщина. Мы привидения. Тут Ечменёв не выдержал, разъединил телефон и накрыл голову подушкой. Но уснуть ему не удалось. Не потому, что его разберёг нелепый ночной разговор. О нём он больше не вспоминал. Дело в том, что у Ечменёва, как и у многих других людей, была единственная дочь в возрасте 19 лет. Её те причины было достаточно, чтобы страдать хронической бессонницей. Как многие сверстницы дочери Чминёва, вздумала выйти замуж, и это естественно никак не радовало отца. Мысль о том, что какой-то чужой человек станет для дочери важнее отца с матерью, поселиться в доме и станет бритьца его ячменёва электрической бритвой, потом забывая, конечно, выдувать из неё остатки своих полос. приводил Ечменёва в бешенство. Но почему он будет бриться твоей бритвой? Мысленно слышал он возражающий голос жены, которая на самом деле спала на соседней кровати. У него есть своя бритва. Дело не в бритве, а в принципе, спорил Ечменёв. Ты да погляди на жениха, как она с ним станет жить? Ведь у него нет ни достатков, Институт он кончил с отличием, блестяще учится в аспирантуре, он всегда спокоен, всегда вежлив, у него всегда начищены ботинки и отглажены брюки. «Ты предпочел бы, — снова слышал Ячменев голос жены, — чтобы дочь вышла за сквернослова в кепке с пупочкой, у которой брюки вправлены в сапоги? Я вообще не хочу, чтобы дочь выходила замуж. Пусть сначала кончит институт». Но они любят друг друга. — Сегодня любят. Мысленный диалог с женой прервал очередной телефонный звонок. Было четыре часа утра. — Георгий Борисович, — услышал следователь, взволнованный голос своего помощника Зиновия Фомина. — Произошло чудовищное преступление. — Убийство, — поморщился Ячменев. — В библиотеке обнаружен труп мужчины, — докладывал Фомин. Академика Зубрева, предлагал следователь, думая вовсе о другом, о том, что современные браки легко рушатся. Откуда вы всё знаете? поразился Фамин. Он никогда не уставал поражаться гениальности начальника, то есть был гениальным подчинённым. Я дежурю по городу, и мне только что позвонила комендантша академии. А мне звонили убийцы ещё 4 часа назад. Изменёв нехотя спустил ноги с кровати и на ощупь нашёл шлёпанцы. "Сейчас я приеду", пообещал он, ухитряясь надеть рубаху, не выпуская из рук телефонной трубки. "Они, конечно, не назвались", огорчённо спросил Фамин. "От чего же?" с усмешкой возразил следователь. "Они назвались привидениями". "Понятно", сказал смущённый помощник и сходу попытался выдвинуть первую версию. Наверное, убивали завернувшись в белые простыни. Наделе, что свои верные люди примут их за призраков. Зиновий, не надо, попросил Ечменёв. Пожалуйста, пришлите за мной машину. Нету машины, огорчённо сообщил Фамин. Она в Большево ушла. Там ларёк ограбили. Можно ли сравнить грабёж с убийством? Ечменёв уже влизал брюки. К сожалению, ограбили раньше, чем убили. Зиновью было жаль начальнику, он ничем не мог ему помочь. Вызовите паталон по у такси. Конец месяца талоны кончились. Отнял последнюю надежду Фамин. Придётся вам самому ловить машину. В бухгалтерию расход не примет, вздохнул Есменёв. Ладно, сейчас я приеду. Есменёв направился на кухню и принялся за кофе. Кофе — национальный напиток следователей, он придает им бодрость и настраивает их на детективный лад. Георгий Борисович Ичменев был достойным коллегой таких сыщиков, как Шерлок Холмс, если вы читали Конан Дойля, как Мегре, если вы читали Сименона, и Пуаро, если вы читали Агату Кристи. Ичменев производил поначалу впечатлениями длительного и даже ленивого человека. У него были огромные руки рабочего — начинающие сидеть и рядеть волосы ученого и доверчивые глаза колхозника. Уже девятнадцать лет Георгий Борисович успешно очищал ряды общества от нежелательных элементов, но работы все еще хватало. Гечменев пил кофе и думал при этом, кому же понадобилось убивать такого замечательного ученого, каким был ныне покойный Сергей Иванович Зубарев. Ещё совсем недавно, буквально несколько дней назад, Ечменёв видел Зубрева по телевидению, где академик, совсем ещё не старый, председательствовал в жюри клуба весёлых и находчивых. Когда следователь в минувшее воскресенье делал на рынке покупки, ему завернули 1 кг мяса в странецы из огонька с фотографией Зубрева На фотографии академик в чёрном костюме и белой рубахе с галстуком мило улыбаясь жал руку голому аборигену с одного из архипелагов Тихого океана. Позавчера в последних известиях, которые передавали по радио, сообщили, что академик Зубарев открыл международную выставку детского рисунка. А во вчерашней вечерней Москве Ечменёв читал её перед сном. В интервью с Зубаревым сообщалось о его новой монографии, посвященной Ивану Грозному. Если бы этот ученый, рассуждал Ячменев, был специалистом в области техники, то его убийство можно было поставить в связь с действиями иностранных шпионов. Но академик Зубарев был авторитетом в области гуманитарных наук, а это ни для кого интереса не представляет. "Как вы убили?" спросила Ечменёва жена, которая проснулась в ночной рубашке, заявилась на кухню и увидела, что муж в 4 часа ночи пьёт кофе. "Большую шишку", раздражённо отвечал Ечменёв. "Не жди меня к обеду, меня теперь затаскают по начальству". "Как это ты не придёшь к обеду?" вспыхнула жена. "Когда сегодня в 3 часа мы едем в дворец бракосочетания, а потом возвращаемся к нам обедать вместе с его родителями". Ну я же не виноват, что убили именно сегодня, воскликнул Ежменёв, в сердцах проклиная и убийство, и свадьбу. Других следователей нет, что ли? Ты один на всю Москву, Ежменёв шагнул к выходу. Я постараюсь быть, но если буду опаздывать, вы начинайте без меня. Мы тебя будем ждать, закричала в доконку жена. Попробуй только опоздать. Все началось, как в добропорядочном уголовном романе. Ячменев вышел на совершенно темную улицу, где, разумеется, лил проливной дождь. Не было видно ни сги, ни такси. Но сегодня Ячменеву повезло. Он быстро поймал машину и через 30 минут, расплатившись собственными деньгами, которые ему никто не вернет, стоял в кривобедренном переулке и смотрел на двухэтажный особняк, который местами еще сохранял на фасаде следы былого ампира. Ечменёв перевёл невыспавшийся вялый взгляд на переулок. Две церквушки, одноэтажные домики, булыжниками мостовая придавали милое очарование старинному уголку Москвы. Только девятиэтажный дом-башня упрямо напоминал Ечменёву, что действие происходит отнюдь не в 1913 году, от которого так любит вести летоисчисление наша статистика. Занимался рассвет Унылое дождливое небо слегка покраснело, как будто только что узнало о произошедшей трагедии. В переулке было пустынно. Только в будке телефона-автомата, который торчал напротив особняка, неискусно прятался маленький толстенький человек. Он выкатился наружу и сонно улыбнулся следователю. Разрешите доложить, Георгий Борисович. «Я тайно веду наблюдение за этим загадочным переулком, но ничего подозрительного не обнаружил. Все попрятались по домам и просто спят». Это был Иван Шалыто, другой незаменимый помощник Ячменева. Ячменев любил своих молодых ассистентов. Быть может, они и не могли похвастать глубиной ума, меткой наблюдательностью и мгновенной сообразительностью, но зато с лихвой покрывали эти недостатки служебным рвением, и преданностью делу. За неимением других умных кадров Ечменёв изо всех сил растил из Фомина и Шалыто достойную смену. А где Фамин? Сторожит покойника. Там же вся компания: эксперт, фотограф и доктор. Ечменёв поёжился от холода и грустно усмехнулся. Если бы я был заграничный следователь, я зашёл бы в бистро напротив И согрелся рюмкой перно. Но, во-первых, Ваня, я не заграничный следователь, а во-вторых, ближайшая забегаловка находится отсюда за 3 км, и там не торгуют водкой до 10:00 утра. Значит, у меня нет иного выхода, вздохнул Ечменёв. Как войти в дом, где лежит убитый, и начать расследование? С этими словами Ячменев шагнул к парадной двери, рядом с которой висела застекленная табличка «Академия школьных наук, сектор истории и культуры», а Иван Шалыто вернулся в телефонную будку. Ячменев вошел в вестибюль и огляделся. Вокруг не было ничего примечательного. Вход украшали колонны, а штукатуренные под мрамор. Широкая лестница, выложенная красной ковровой дорожкой, вела на второй этаж. На стенах висели репродукции с картин, которые воскрешали славные страницы истории: Последний день Помпеи, Утро стрелецкой казни и Книжна тараканова. Слева на вешалке Георгий Борисович увидел две милицейские шинели и пальто доктора. Следователь разделся, повесил свой ротин рядом с докторским габардином и с наслаждением закурил. Когда следователи курит, кажется, что они думают. Может быть, так оно и есть. В вестибюле было тепло, Ечменёва разморило, и он заснул. Он спал и курил. Он курил и спал. По лестнице сбежал Фамин, длинный и тощий. Разрешите вас разбудить, Георгий Борисович, почтительно обратился он к начальнику. Я не сплю, сказал Ечменёв, не открывая глаз. Разрешите доложить, отставил свой точку зрения Фамин. Вы спите стоя, как боевая лошадь. От этого комплимента Ечмёв окончательно проснулся и перешёл к делу. Ну что там происходит? Разве вы не подниметесь, познакомитесь с трупом? удивился Фамин. Потом, потом, отмахнулся Ечмёв. У меня свой метод. Дело в том, что Георгий Борисович ничего на свете не боялся, кроме темноты, крови и покойников. Но это были единственные слабости бесстрашного криминалиста. Доктор говорит, продолжал рассказывать Фамин, что смерть наступила в 11 часов вечера, ближе к 12. Бышинально поправил его Ечменёв. Перелом свода черепа. Зубарева ударили по голове тупым предметом. Фамин увлечённо вводил Ечменёва в курс событий. Предмет, конечно, не обнаружен. — Как вы догадались? — Если бы орудие убийства нашли, вы бы Зиновий сказали, чем именно убили. — Продолжайте. — Когда я научусь соображать, как вы? — восхитился Фомин. — У вас, Зиновий, все впереди, — утешил его Ячменев. — В ваши годы я тоже ничего не соображал. — Часы и деньги целы, — докладывал Фомин. Ограбление исключается, мотивы преступления неясны. Преступник пытался меня уверить, перебил Ечменёв, что Зубарева убили за беспринципность. Но в наше время за это не убивают. Если бы за это убивали, началась бы такая резня. В библиотеке бандита оставили массу вещественных доказательств, по которым их можно будет легко найти. Фамин начал перечислять по памяти: очки в золотой оправе, дамская брошка, типа камеи, мужской носовой платок, испачканный в женской губной помаде, билет на сегодняшний скорый поезд Москва-Минск, вагон номер 6, место 13, нижнее, и авоська с продуктами. В ней бутылка кефира и 390 граммов ветчина рубленой колбасы. Очевидно, покупали, 400 на 10 граммов не довесили. «Что-то, Зиновьи, слишком много сувениров», — покрутил головой следователь. Мне это не нравится. И погода на улице скверная. Боюсь, мы здесь долго провозимся. И ещё одна деталь, я чуть не забыл, схватился фамин. Это рукопись, разорванная в клочья. "Склейте её", распорядился Ечменёв. "Ну а как там в библиотеке? Ничего не разбито, не сломано? Кроме головы академика не разбито ничего?" убеждённо заявил Фамин. Поднимитесь наверх, сказал Ечменёв, и попросите эксперта снять отпечатки пальцев с телефонной трубки. Убийца уверял меня, что звонит прямо из библиотеки, и кроме того, пусть эксперт оставит мне все эти вещественные доказательства. Слушаюсь, и Фамин рванулся выполнять приказание. Мир этот Ечменнёва, из-за которого он долгие годы не мог сделать карьеры, заключался в том, что Ечменнёв, как бы это ни выглядело парадоксально, не искал виновных. Он всегда старался увериться в невиновности лиц, подозреваемых в преступлении. Когда он находил всех невиновных, виновные обнаруживались сами собой. Ечменёв любил повторять: к профессии следователя тоже применимо знаменитое изречение Родена о том, что работа скульптора проста: нужно взять кусок мрамора и отсечь всё лишнее. И сегодня Георгий Борисович не отступил от своих принципов и пошёл искать невиновных. Он начал с комендантши, которая обнаружила труп. Комендантша пила чай в маленькой каморке под лестницей и читала исторический роман. как будто бы ничего не случилось. Можно? спросил следователь, приоткрывая дверь. Зачем спрашиваете? не любезно отвесил старуха. Когда вы всё равно войдёте. Это верно, добродушно согласился Ечменёв, вошёл и, поняв, что приглашения сесть не дождётся, опустился на плюшевый пуф. Первое, что про себя отметил Ечменёв, старуха была крепкого телосложения и отлично могла нанести сокрушительный удар. Второе, что засёк следователь, это выгнутый вперёд подбородок, говорящего решительным характером. И третье, что особенно не понравилось Ечменёву, старухины усы. Книжку отложите, пожалуйста, попросил он зловещую хозяйку, которая не прекращала чтения. Как вас зовут? Насколько я помню, с Езвилом старуха, мужчина должен представиться первым. Извините, исправил ошибку Ечменёв. Меня зовут Георгием Борисовичем. Я следователь. — А я детективные романы никогда дочитать не могу. Все это второй сорт, — с издевкой намекнула она на профессию гостя. — Зовут меня Надеждой Дмитриевной. — Что вы сейчас читаете, Надежда Дмитриевна? Ячменев попытался втереться в доверие к недружелюбной даме. — Узница Шато Гайяра. Казалось, клюнула на приманку образованная старуха. — Это из серии «Проклятые короли» Мариса Дреона. — Вы уже читали? — Не успел, — сокрушенно повинился Георгий Борисович. — Неинтеллигентная сейчас эпоха, — констатировала комендантша и с высока посоветовала. — Вы все-таки почитайте. Автор материал знает хорошо, хотя и пишет суховато. — Обязательно прочту. — Обязательно прочту. — пообещал Ячменев и подумал, что голос старухи не похож на игривое женское контральто, которое он слышал по телефону. — А что вы сегодня, Надежда Дмитриевна, пришли так рано? — В четыре часа утра. — Или вы вовсе не уходили? Старуха снова замкнулась. — Когда захотела, тогда и пришла. — Разве у вас это запрещается? — Нет. — Что вы, Надежда Дмитриевна, думаете об этом убийстве? — Зачем мне об этом думать? Это ваше дело. — У вас в Академии любили Зубарева? — Человек он был не хуже других, но хам. — Правда, теперь все хамы. «Разве ж все — Разве уж все? — слабо возразил Ячменев. — Все, все, — сказала старуха. — Труп вы обнаружили в четыре часа? — Я не смотрела на часы. А работаете вы здесь давно? С восемнадцатого года, когда ваша власть пришла. У вас всё? Товарищ следователь. Пока всё, Ешмнёв поднялся. Ну и слава богу. И Надежда Дмитриевна снова уткнулась в роман. Извините, Надежда Дмитриевна, ещё раз оторвал её от чтения Георгий Борисович. У меня к вам ещё интимный вопрос. А с этим домом до восемнадцатого года не связана легенда с призраками, с привидениями, которые бродят по ночам? Надежда Дмитриевна поглядела на следователя с интересом. Я вас серьёзно спрашиваю, настаивал Георгий Борисович. До катастрофы, мягко сказал Надежда Дмитриевна. Этот особняк принадлежал моему отцу. И смею вас заверить, У нас не водилось никаких фамильных привидений. Вот у наших приятелей, у князей Белосельских и Белозеровых, жило привидение, ну, такое милое, добродушное. Оно развлекалось тем, что регулярно солило компот. Ячменев понял, что получил по заслугам. Он любил людей с чувством юмора. Он усмехнулся, поблагодарил Надежду Дмитриевну и покинул коморку. Часы в вестибюле показывали в 8 часов 17 минут. С вешалки исчезли обе милицейские шинели и габардиновое пальто доктора. Очевидно, их владельцы закончили осмотр места преступления и укатили вместе с трупом. Ячменев выглянул в переулок и сразу увидел, что на телефонной будке красуется неожиданное объявление. Закрыто на учет. — Ваня, — позвал помощника Георгий Борисович. Шалыта выскочил из будки, снял объявление и поспешил на зов. «Зачем вы вывесили этот дурацкий плакат?» — строго спросил Ячменев. «Потому что все время приходят звонить!» — стал оправдываться помощник. «Я вынужден освобождать помещение и мокнуть под дождем!»